но и с задачей общего улучшения и упрощения всего нашего советского государственного аппарата и борьбы с бюрократизмом в нем. 11 съезд особо подчеркнул остроту задачи обеспечения кадрами окраин, особенно национальных. Надо сказать, что после 10 съезда ЦК начал серьезную работу по кадрам. 11-й съезд одобрил предпринять ЦК работу по переброске центральных работников из Москвы на места и предложил ЦК обеспечить переброску в двухмесячный срок не менее 1000 товарищей. 11-й съезд в резолюции о профсоюзах подчеркнул, что одной из важнейших задач профсоюзов является выдвижение и подготовка администраторов из рабочих и трудящихся масс. В то же время профсоюзы должны помочь привлечению старых специалистов в производство, поставив их в благоприятные условия, в том числе и по оплате должным образом их труда и знаний. Вопрос о привлечении старых спецов был весьма сложным. Он вызывал споры, возражения. Одни говорили, что через них капиталисты вновь овладеют заводами. Другие, что этим мы вновь посадим на свою шею людей со старыми навыками эксплуатации рабочих. Третьи говорили, что сами справимся, как справились на фронтах гражданской войны. Четвёртые просто возражали против необычно высоких окладов старых специалистов и так далее. Всем нам, партийцам-ленинцам, приходилось разъяснять и рабочим и рядовым коммунистам этот вопрос отвечать на их возражения, в особенности бороться с демагогией, которую разводили на этот счет оппозиционеры, в особенности из распоясавшейся рабочей оппозиции. Мы доказывали, что именно для того, чтобы эти старые спецы работали на социализм, а не на капитализм, Ленин и выдвинул свой лозунг «Гвоздь в подборе людей» из коммунистов, которые должны суметь овладеть культурой хозяйства и руководством по партийному так, чтобы возврата к капиталистической эксплуатации не могло быть. В то же время Ленин требовал, чтобы коммунисты, владевая культурой и управлением, оказались завоеванными внутренне идеейно старой культуры свергнутого класса капиталист. По партии и её ЦК Был накоплен большой, я бы сказал, богатый опыт по работе с кадрами. И это облегчало выполнение задач. С самого начала организации Рабочей революционно-марксистской партии в России Ленин неустанно выдвигал задачу отбора и подготовки людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь. Борясь против оппортунистов, выступавших под видом демократии за широкую организацию, противопоставляющих этот довод идее Ленина о профессиональных революционерах, Ленин писал: Первое: ни одно революционное движение не может быть прочным без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей. Второе: чем шире масса, стихийно вовлекаемой в борьбу составляющей базис движения, участвующее в нём. Тем настоятельней необходимость в такой организации и тем прочнее должна быть эта организация, ибо тем легче всяким демагогам увлечь неразвитые силы масс. Третьи, такая организация должна состоять главным образом из людей профессионально занимающихся революционной деятельности. Уже тогда, задолго до Октябрьской революции, в спорах с экономистами, меньшевиками, Ленин вырабатывал теорию и практику подготовки и подбора закалённых кадров, их выращивания и правильного размещения, как этого требуют интересы партии и рабочего класса. Ленин связывал выкованie отбор таких постоянных устойчивых кадров с более широким вовлечением в движение представителей рабочей массы несмотря на тяжкие условия подполья репрессии царизма и выход из строя многих партийных работников партия ростила новых